Право на смерть Боль это просто неописуемое Вам все равно не представить Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией А я перенес ее только потому, что выбирать мне не приходилось Затем она стихла Я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом браминов. Их было трое, в обычных белых хирургических халатах и марлевых повязках. Сами они утверждают, что носят маски, предохраняя нас от инфекции. Но каждый солдат знает правду. Под масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали. Я был все еще по уши напичкан обезболивающими, поэтому в памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний. «Долго я пробыл покойником?» – спросил я. «Часов десять», – ответил один из браминов. «Как я умер?» «Разве ты не помнишь?» – удивился самый высокий из них. «Еще нет». «Тогда слушай», – сказал высокий. «Ты со своим взводом находился в траншее 26 45 На рассвете вся ваша часть пошла в атаку, чтобы захватить следующую траншею, номер 26-45-Б-5». а – спросил я. «Ты нарвался на несколько пулеметных пуль, тех самых нового типа с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в грудь, три – в ноги». Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв. А траншею взяли? На этот раз нет. Ясно. Анестезия слабела, память быстро возвращалась. Я вспомнил парней своего взвода, вспомнил нашу траншею. Старушке 2645Б4 я просидел больше года и обжили мы ее как дом родной. Противник пытался ее захватить, и наша утренняя атака на самом деле была контратакой. Вспомнил, как пулеметные пули рвали меня на куски, и какое я при этом испытывал восхитительное облегчение. И тут я вспомнил что-то еще. Я поднялся и сел. «Эй, погоди-ка!» «В чем дело?» «Я думал, через восемь часов человека уже не оживить. Это предел». «С недавних пор мы стали искуснее», — ответил один из браминов «Мы все время совершенствуемся, и теперь верхний предел 12 часов, лишь бы мозг серьезно не повредило». «Что ж, радуйтесь», — буркнул я. «Теперь память вернулась ко мне полностью, и я понял, что произошло». «Только со мной у вас ошибочка вышла, и немалая». «Что еще за претензии, солдат?» Осведомился один из них. Офицерские интонации ни с чем не спутаешь. «Посмотрите на мой личный знак». Он посмотрел. Его лоб, единственное, что не закрывала маска, нахмурился. «Да, необычная ситуация», – протянул он. «Необычная», – согласился я. «Видишь ли», – пояснил он, – «в траншеи было полно мертвецов». Нам сказали, что все они новобранцы по первому разу, а приказано было оживить всех. И что, нельзя было сперва взглянуть на личный знак? Мы устали, слишком много работы, да и время поджимало. Мне действительно очень жаль, рядовой, если бы я знал... В гробу я видал ваши извинения. Хочу видеть генерал-инспектора. Ты в самом деле полагаешь... Да, отрезал я. Пусть я не окопный юрист, но я сыт по горло. У меня есть право на встречу с генерал-инспектором. Пока они шепотом совещались, я принялся разглядывать себя. Брамины здорово залатали мое тело. Но, конечно же, не так хорошо, как в первые годы войны. Заплаты на коже наложили довольно халтурно, да и внутри что-то зудело и свербило. К тому же правая рука оказалась на два дюйма длиннее левой. Скверно срастили сустав. но в целом поработали они неплохо. Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся. «С генерал-инспектором не так просто», – начал один из них. «Видишь ли, стоит ли говорить, что к генерал-инспектору я так и не попал? Меня отвезли к старшему сержанту, эдакому верзили добряку, из тех, кто умеет решать все проблемы, просто поговорив по душам». Только я его не просил лезть мне в душу. «Да брось дуться, рядовой», — сказал добряк сержант. «Неужто ты и в самом деле затеял склоку из-за того, что тебя оживили?» «Так оно и есть», — подтвердил я. «По военным законам даже у простого солдата есть права. Так мне во всяком случае говорили». «Конечно есть», — согласился сержант. «Я свой долг выполнил». 17 лет в армии, из них восемь на передовой, трижды убит, трижды оживлён. И всё это выбито на моём личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики снова меня оживили, а это нечестно. Хочу оставаться мёртвым». «Куда как лучше оставаться живым», – возразил сержант. «Пока ты жив, остаётся шанс попасть в нестроевые». «Сейчас, правда, приходится долго ждать, потому что на фронте людей не хватает, но все-таки шанс есть». «Знаю, но, по-моему, скорее стать покойником». «Знаешь, могу тебе пообещать, что месяцев через шесть...» «Хочу оставаться мертвым», – твердо заявил я. «После третьей смерти это мое законное право». «Разумеется», – согласился добряк-сержант, – улыбаясь мне товарищеской солдатской улыбкой. «Но на войне случаются и ошибки, особенно на такой войне, как эта». Он откинулся на спинку и сцепил руки за головой. «Я еще помню, как все начиналось. Поначалу никто не сомневался, что все сведется к нажатию кнопок. Но и у нас, и у красных оказалось навалом противоракет». Так что пулять друг в друга атомными боеголовками скорее оказалось бессмысленно. А когда изобрели подавитель атомных взрывов, ракетам и вовсе пришел конец. Кроме пехоты воевать стало некому. «Сам знаю. Но противники превосходили нас числом и сейчас превосходят. Ты только вспомни, сколько миллионов солдат у русских и китайцев». Нам оставалось одно – иметь как можно больше бойцов и, по крайней мере, не терять тех, кто есть. Вот почему медики стали оживлять убитых. «Да знаю я все это. Послушайте, сержант, я хочу, чтобы мы победили. Очень хочу. Я был хорошим солдатом, но меня уже трижды убили, и... Беда в том, – сказал сержант, – что красные тоже оживляют своих мертвецов. «И именно сейчас борьба за превосходство в живой силе на передовой достигла критической точки. В следующие два 3 месяца все так или иначе решится. Так почему бы тебе не плюнуть на все это и не забыть об ошибке? Обещаю, что когда тебя убьют в следующий раз, то оставят в покое. Потерпи еще немного». «Я хочу видеть генерала-инспектора». «Ладно, рядовой», – буркнул добряк сержант, уже не очень приветливо. «Топай в комнату 303». Комната 303 оказалась приемной. Я стал ждать. Мне даже стало немного стыдно за тот шум, что я поднял. Все-таки моя страна воевала, но злость пересилила. У солдата есть права, даже на войне. Эти... Проклятые Брамины. Забавно, как к ним пристало это прозвище. Вообще-то они самые обычные медики, а не какие-нибудь индусы или брамины. Пару лет назад, когда все это еще было в новинку, в газете появилась статья. В ней рассказывалось о том, что медики научились оживлять мертвецов и снова посылать их в бой. Тогда это было сенсацией. Автор цитировал стихотворение Эмерсона. Убил ли красный убийца и мертв ли убитый мертвец, никто из них точно не скажет, где жизнь, а где смерти конец. Такие дела. И убив сегодня противника, ты понятия не имеешь, останется ли он мертвым или уже завтра вернется в траншею, чтобы снова стрелять в тебя. А если убивают тебя, тоже не знаешь, пришел ли тебе конец». Стихотворение Эмерсона называлось брама, и медиков с тех пор прозвали «браминами». Сперва оживать после смерти совсем неплохо. Пусть больно, но ведь ты жив. Но в конце концов доходишь до предела, за которым эта карусель со смертью и оживлением уже невыносима. Начинаешь гадать, сколько же смертей ты должен родной стране, И как здорово отдохнуть, побыв подольше мертвецом. Начинаешь мечтать о долгом сне, о покое. Начальство это поняло. Когда солдат слишком часто оживляют, это плохо отражается на их боевом духе. Поэтому установили предел – три оживления. После третьего раза можешь выбирать или дожидаться смены, или постоянная смерть. «Начальство предпочитало, чтобы ты выбрал смерть, потому что трижды умиравший человек оказывает очень скверное влияние на моральный дух оставшихся в тылу, и большинство солдат на передовой предпочитали после третьего оживления умереть окончательно. Но меня надули, оживили в четвертый раз. Я такой же патриот, как и все, но это им даром не пройдет». Кончилось тем, что мне позволили увидеться с адъютантом генерал-инспектора. Седым жилистым полковником, типичным педантом, какого словами не проймешь. Он уже знал, в чем дело, и не стал рассусоливать. Разговор оказался коротким. «Рядовой», – сказал он. «Мне жаль, что так получилось, но уже издан новый приказ. Красные увеличили количество оживлений». И мы не можем от них отставать. Согласно последнему приказу, число оживлений, дающее право на отставку, увеличено до шести. Но этот приказ отдан уже после моей смерти. Он имеет обратную силу. У тебя впереди еще две смерти. Все, рядовой, удачи тебе. Вот так, как будто не знал, что от начальства справедливости не добьешься. Откуда им знать о наших мучениях? Их редко убивают более одного раза, и им просто не понять, что испытывает человек после четвертого. Пришлось возвращаться в траншею. Я, не торопясь, шел мимо заграждения из отравленной колючей проволоки, крепко задумавшись. Миновал какую-то фиговину, накрытую брезентом цвета хаки, с нанесенной по трафарету надписью «Секретное оружие». В нашем секторе всякого секретного оружия, как собак нерезанных. Каждую неделю поступает что-то новенькое. Черт его знает, глядишь, какое-нибудь и в самом деле выиграет войну. Но сейчас мне было на это начихать. Я размышлял над следующей строфой из того же стихотворения Эмерсона. «И даль, и забытое рядом, что солнце, что тень, не понять». Пропавшие боги вернулись, позора и славы искать. Старина Эмерсон попал в точку, потому что именно таким ощущаешь себя после четвертой смерти. Тебя уже ничто не волнует, все едино, все обрыдло. Поймите меня правильно, я не циник. Я клоню лишь к тому, что, умерев четыре раза, человек просто обречен взглянуть на мир другими глазами. Добрался я, наконец, до старой доброй 26 45 Поздоровался с парнями. Оказалось, что на рассвете пойдем в атаку. Я продолжал размышлять. Я не дезертир, но решил, что четырех смертей с меня хватит. И в завтрашней атаке нужно умереть наверняка. На этот раз ошибок не будет. Едва забрежил рассвет... Мы миновали наши проволочные заграждения и перекатывающиеся мины и сосредоточились на ничейной полосе между нашей траншей и 26 В атаку ушёл весь батальон, а в боекомплекте у нас были пули нового образца. Сперва мы продвигались довольно быстро, но затем противник взялся за нас всерьез. Но мы не остановились. Вокруг свистели пули и громыхало, как в аду, но меня даже не задело. Мне уже начало казаться, что атака станет успешной, а меня не убьют. И тут я нарвался, разрывная пуля в грудь. Смертельная рана, тут и думать нечего. Обычно, если тебе такое врежет, падаешь, как подкошенный. Но я не упал. На этот раз я должен умереть наверняка, поэтому встал и заковылял вперед, опираясь на винтовку, как на костыль. Я прошел еще 15 ярдов под таким бешеным перекрестным огнем, какого и не припомню, и тут мне врезало еще раз. Точно так, как надо, без дураков. Разрывная пуля просверлила мне лоб. Последнюю долю секунды я еще успел ощутить, как вскипают мои мозги и понял, что на этот раз промашки не будет. В случае серьезных ранений головы бромины бессильны, а моя рана очень серьезная. Потом я умер. Я очнулся и увидел браминов в белых халатах и марлевых масках. «Долго я был покойником?» – спросил я. «Два часа». И тут я вспомнил. Но ведь меня ранило в голову. Марлевые маски сморщились, бромины улыбнулись. «Секретное оружие», – сказал один из них. «Его создавали почти три года. И, наконец, нам и инженерам удалось создать восстановитель тканей. Важнейшее изобретение». «Вот как...» «Вяло спросил я». «Наконец-то медицина в силах лечить серьезные ранения головы», сообщил Брамин. «И не только головы, любые повреждения организма». «Теперь мы можем оживить кого угодно, лишь бы от человека осталось 70% тела. Достаточно поместить его в восстановитель». «Теперь наши потери резко сократятся. Это может решить исход всей войны». «Приятно слышать», – пробормотал я. «Кстати», – добавил Брамин, – «тебя наградили медалью за героическое поведение под огнем после получения смертельной раны». «И это приятно слышать», – кисло улыбнулся я. «Так мы взяли ту траншею?» «На этот раз взяли. Теперь копим силы для атаки на 2645-B6». Я кивнул». Вскоре мне выдали форму и отправили обратно на фронт. Сейчас там затишье и должен признать, что быть живым довольно приятно. Однако считаю, что получил от жизни все, что хотел. А теперь мне осталось всего одна смерть до да шестой, если только снова не изменят приказ».